глава 14 зассеание назначено на 10 утра. луебный пристав на служебном уазике ввез архангельского и корчагину в администрацию. Максим смотрел, как за окном автомобиля молнии разрезали тучи. Кые капли дождя гонимые ветром яростно стучали по стеклу. Похоже сегодня вернуться домой тоже не удастся. Крчагина сидела сзади, отвернувшись к окну, я чем-то думала, зевая и кутаясь в пальто. Максима не отпускали впечатление от ночного кошмара. Он терялся в догадках по поводу пережитых в немём событий, таивших в себе нечто ужасное, наполнявшие душу гнетущим страхом, который исходил от каждой доски древнего дома, так отчетливо отпечатавшегося в памяти. Даже если увиденное и могло оказаться правдой, Ее никак нельзя было перенести в реальность и облачить в форму доказательств вины Хиллер. Как бы там ни было, но сон только приблизил его к убеждению в том, что Агата Никаноровна — не рядовая подсудимая, а именно то, что о ней говорят. Суд над Хиллер обретал мистический характер исторических процессов XVII века. В 1692 году в новоанглийской провинции Салим произошли трагические события, которые впоследствии прогремели на весь мир. там велась одна из наиболее знаменитых в истории охот на ведьм. Это началось в январе, когда у дочери и племянницы пастора Сэмюэла Периса, девятилетний Элизабет Перрис и 11тилетний Эбегейл Уильямс обнаружили симптомы неизвестной болезни. Девочки находились в постоянно истерическом состоянии, беспричинно выкрикивали непонятные слова, издавали странные звуки, прятались за мебелью, выворачивали себе руки, царапали свое лицо, их тела принимали необычные позы. Примечание Исследование Питера Джей Грунда показало, что аналогичные симптомы могли быть вызваны синдромом гентингтона или летаргическим энцефалитом. Дети жаловались, будто их кто-то колол булавкой и ножом, а когда пастор пытался читать проповедь, они затыкали уши, не желая его слушать. Причиной заболеваний обозначили воздействие ведьмы. После длительных расспросов и спутанных рассказов девочек стало ясно, что таким образом им вредит служанка в доме Прессов, которую в результате арестовали. Количество заболевших девочек увеличилось. и их показания в последующем распространились дальше на других женщин, так или иначе подозреваемых в служении дьяволу. Допрашиваемые утверждали, что во сне к ним являлась женщина, заманивала их на сторону зла и сживала их со света. В последующем одна из осужденных перед казнью обратилась к священнику, вовлеченному в судебный процесс со словами. «Я не большая ведьма, чем ты, колдун. Отбери у меня жизнь». И Господь напоет тебя кровью. Это предсказание сбылось в буквальном смысле. священник вскоре умер после апоплексического удара от кровотечения через рот. Участники салимской инквизиции основывали свои действия на работе американского проповедника, религиозного моралиста, биолога и медика, коттуна мезера, мемор был Proвид relating to witchcraft and possessions. 1689 года в ходе сальмского процесса над ведьмами в течение полутора лет по обвинению в колдовстве были преданы суду и казнины 14 женщин около 200 человек подверглись судебным заключениям обвиненных в видовстве вешали на каменистом холме в районе прокторледж дальней окраине салимма ныне территория штата массачусетс Это увековеченное скорбью место до сих пор привлекает туристов, интересующихся мрачными событиями тех лет. К окончанию салемских процессов власти запретили судам использовать в качестве доказательств введение потерпевших, дали указание прекратить аресты и освободить оставшихся обвиняемых. Приведенные в исполнение смертные приговоры были признаны незаконными, судьи признали свои ошибки, власти штата Массачусетс публично подтвердили невиновность жертв охотой на ведьм. Поучительность дела салемских ведьм состояла в недопущении осуждения на основе одних лишь показаний без всестороннего анализа общей совокупности других доказательств. Итогом салемского процесса называли высказывание президента Гарвардского университета Инкриса Мезера, отца Коттона Мезера, о том, что он не мог бы не мог бы не мог бы не мог бы не мог. что лучше несколько ведьм выживут, чем один невиновный будет казнен. В пыточном инквизиционном процессе целью судебно-следственной деятельности была истина. А для ее достижения могут быть оправданы любые средства, в том числе не связанные с доказательствами. Например, подмена результатов оперативно-розыскной деятельности или даже применение насильственных методов получения признания, ю же современного процесса судопроизводства в правовом государстве следует считать не истину, а доказанность, которая под собой не подразумевает обязательное соответствие реальности но с успехом может способствовать разрешению конфликтной социальной ситуации, а именно по разумению максима вынесению обвинительного приговора и направлению хиллер в места лишения свободы хотя с доказанностью в этом деле проблем не меньше чем с истиной. Архангельский рассуждал, что дело Хиллер построено на показаниях двух свидетелей, которые на самом деле больше походят на нездоровые видения. Иные полученные доказательства лишь косвенно подтверждают обвинения. Непоннятные события, пережитые максимом во сне могли бы дать какие-то более или менее понятные объяснения инциденту случившемуся в марфине но в форму доказательства их не обличить и к делу не пришить. Внутри зрело убеждение, что по настоянию Мезера невиновная не будет казнена и ведьма выживет. Тишину нарушил зазвонивший телефон Архангельского. На экране высветился входящий вызов от следователя Войлова. Слушаю. Макс, привет, это Алексей. Короче, следаки в конторе под порогом входной двери нашли узелок из ткани. Развернули, а там маленькая фигурка из воска, просверленная насквозь. По бокам в ней торчат две иглы. Еще там какие-то зерна или семена насыпаны, и кости мелкие лежат. Не знаю, от птицы или от змеи, что-то такое, в общем. У Максима застучало в висках. Он настороженно оглянулся, не смотрит ли на него, и на всякий случай убавил громкость телефона. — Надо сжечь, понял? — тихо сказал он в трубку. где-нибудь костер разведут и кинут туда нужно срочно сжечь это слышишь понял хорошо до связи положив трубку максим машинально обернулся назад и поймал на себе испытывающий взгляд улыбающийся корчагиной что это вы хотите сжечь по любопытство вала она отвернувшись к окну максим ответил агату никаноровну Когда Максим вошел в актовый зал администрации, там шла подготовка к заседанию. Раиса Рахадимовна перебирала на столе какие-то бумаги и выглядела полностью оправившейся после вчерашнего казуса. Айгуль сосредоточенно смотрела в монитор компьютера, который на этот раз был подключен к розетке. Сотрудники УФСИН уже разместили хилер за столом защиты и расположились рядом на стульях. подходя к своему месту максим не выпуская из головы своего сна пристально смотрел на подсудимую которая в свою очередь почему-то тоже не спускала с него глаз ее взгляд с прищуром из-под нахмуренных бровей сейчас выражал особенную озлобленность максиму казалось что она либо читает его мысли либо на самом деле виделась с ним этой ночью достав из портфеля свои документы максима смотрел зал публике было значительно меньшим, но слушатели все же пришли. Если бы не события последних дней, он бы усмехнулся суеверности не пришедших жителей села, но сейчас и сам думал, что стал мнительным. Это немного мешало сосредоточиться и в целом создавало атмосферу напряжения. Разглядывая людей в зале, он не мог понять, что его смущает. будто здесь кого-то не хватает. объявив заседание суда продолженным, Райса арадимовна довела до сведенияий участников процесса, что в зал не явилась внучка подсудимый допрос, который был запланирован на сегодняшний день. Тут Максима осенила, кого он недо досчитался. Даша являлась свидетелем обвинения, поскольку обнаружила труп потерпевшего и вызвала полицию. Судья сообщила, что рано утром свидетель потерял сознание у себя дома, и была госпитализирована в Марфинскую больницу, где впала в кому. Врачи пока не установили причину, но говорят, что у нее были проблемы с мозговой деятельностью. Никаких прогнозов дать не могут. Откладывать заседание до появления возможности допросить Дашу было бессмысленно при таких обстоятельствах. Оставалось только огласить в суде показания, данные ею на предварительном следствии. Максим был обескуражен. Он планировал воспользоваться ее простодушной прямолинейностью и получить у нее ответы на вопросы, возникшие у него после этой ночи. Про какой-то злой рог. Изза имеющегося в деле протокола допроса стало ясно, что Даша проживает по соседству с агатой Никоноровной и каждый день приходит к ней рано утром, чтобы покормить и проследить за приемом лекарств. 7 июля она пришла домой к бабушке, как обычно в 5 утра. На улице уже почти рассвело. Открыв калитку и войдя во двор, Даша увидела, что возле сарая на земле лежит мужчина. Рядом с ним в своей инвалидной коляске сидела бабушка. Подойдя ближе, в лежавшем Даша узнала человека, который приходил к ним в понедельник, 2 июля, и хотел написать статью про бабушкин дом. По просьбе Агаты Никаноровны, не любившей гостей, она попросила мужчину уйти. Он сказал, что в любом случае напишет статью про бабушку, даже если она не согласится на интервью, так как на нее жалуются жители села. С того раза Даша его больше не встречала. Поняв, что мужчина не подает признаков жизни, она испугалась и стала расспрашивать бабушку о случившемся. Хиллер ей сказала, что мужчина, наверное, пьян. Он, по словам бабушки, якобы ворвался в дом, начал ломать мебель и бить посуду. Она его выгнала, он вышел на улицу и упал. Тогда Даша позвонила в службу спасения и сообщила о произошедшем. Ни о какой воде, не о ноже в тексте протокола не упоминалось. Максим выругался по себя на войлова. ведь на ноже нашли пальцы внучки. как можно было не допросить ее об этом? Друг других доказательств в виновности подсудимой в материалах дела не было. и обвинитель решил, что пришло время явить публике свою ночную находку. «Ваша честь», — произнес он, поднявшись с места, держа в руке дневник. «У обвинения имеется дополнительное доказательство. Из-за погодных условий я был вынужден временно поселиться в одном из местных домов. Случилось так, что меня разместили в комнате, которую накануне своей смерти снимал Вяземский. Это помещение было исследовано нами в протоколе осмотра, однако я обнаружил там предмет, выпавший из поля зрения следственного органа. На книжной полке стоял дневник сергея И ивановича прошу предоставить его на обозрение судов и стороне защиты, исследовать и приобщить к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Рйса араддиовна не отрываясь наблюдала за архангельским, сняв очки. корчагина от удивления открыл рот, Но через какое-то время собралась с мыслями и неуверенно возразила а откуда обвинению достоверно известно что этот дневник принадлежал именно вяземскому это можно легко увидеть из его содержания ответил максим пожав плечами он подписан и в нем имеются характерные записи но если все же возникнут сомнения я обеспечу в суд явку санз бая резековича собственника жилого помещения который подтвердит принадлежность дневника потерпевшему пристав сказала судья передайте дневник защите для ознакомления несколько минут корчагина скрупулезно изучала лежавший перед ней блокнот вчитываясь в рукописные тексты хиллер с любопытством заглядывала в него через плечо адвоката защита возражает заключила в итоге она доказательство получено непроцессуальным путем и следует провести почерковвед ческую экспертизу для идентификации почерка потерпевшего следующие несколько минут блокнот крутило в руках раиса раадимовна суд постановил удовлетворить ходатайство государственного обвинителя дневник был исследован и приобщен к делу максим акцентировал внимание на записях вяземского касающихся его знакомства с хиллер а также намерение посетить ее домовладением Ну что ж, сторона обвинения закончила представлять суду свои доказательства, — сказала Раиса Иадимовна, посмотрев на прокурора и повернув голову на адвоката, она спросила: «Ззащита, готовы ли вы давать показания? Да, ваша честь, мы готовы, — ответила корчегина, перекладывая бумаги на столе. Перешептавшись со своей подзащитной, Крчегина поправила волосы и взяла ручку, приготовившись вести записи. «Агата Никаноровна, где вы были вечером 6 июля этого года?» Все присутствующие в зале, как по команде, устремили взгляды на Хиллер. Неудивительно, ведь за все время судебных заседаний она почти не говорила, если не считать коротких возгласов возмущения в адрес свидетелей и той взрывной тирады к прокурору, после которой на село обрушилась гроза, не прекращающаяся до сих пор. Даже судья, которая до этого не отрывала глаз от разложенных на столе бумаг, сняла очки и, сцепив пальцы, внимательно смотрела на подсудимую. Хиллер сидела за столом в своей коляске, спрятав руки под большим шерстяным платком, покрывавшим ее с головы до пояса. Сдвинув седые густые брови, она смотрела прямо перед собой. « Дома, конечно, ответила она защитнику. я ж не быть точка я же не хожу никуда спала хорошо сказала корчагина кивнув головой когда ложились спать дома был кто то еще кроме вас нет откуда я одна живу с некоторой жалостью в голосе возразила подсудиме внучка навещала вечером потом ушла и я спать легла когда проснулись вспомните пожалуйста пятый час уж доходил тогда и проснулась я всегда так встаю и внучка приходит к пяти расскажите что было дальше дальше я поднялась в коляску села и на кухню пока по коридору катилась слышу на кухне кто-то шумит посуда гремит дверцы шкафов хлопают из-за угла выглядываю а там мужик какой-то рыщит в вещах моих я перепугалась думаю воры забрались кричать начала что милицию сейчас вызову Смотрю, а рожа-то знакомая. Где-то, оказывается, тот мужик, что на медне заявлялся. Когда он, в понедельник, что ли, до этого приходит и говорит, написать хочу про вас в газету, дескать, или куда-то там, ага. Я внучке и сказала, чтобы она его метелкой в шею гнала. Ишь ты, развелось писателей, без ваших газет жили и дальше проживем. Он услыхал, что я крикнула, и наутек давай. Из дома выбежал, а я за ним, пока до двери доковыляла на тележке своей. Открываю ее. Он во дворе, смотрю, лежит. Как внучка говорила, так и было. Спускаюсь, значит, с крыльца и к нему. — Я прошу прощения, что перебиваю вас, — сказала Корчагина. — Объясните нам, как вы спускались. — Как, как? У меня ж пандус на крыльце. По нему и спускаюсь в коляске. — Так... тянула корчагина записывая за подопечный агата никаноровна а вы все время на инвалидной коляске передвигаетесь какое у вас заболевание расскажите суду так у меня полиомелит в детстве был я же инвалид дочка примечание полиомиилит острые инфекционные заболевания, при котором в ряде случаев поражаются нервные клетки спинного мозга и другие отделы центральной нервной системы с развитием параличей. Ноги парализованы были, не зажили до конца. Я без коляски еле-еле по дому, только могу двигаться на ногах. А так все время на ней. Даша вот меня всегда в ней возит. Понятно. Как дальше события развивались? после того как вы спустились в то утро с крыльца они никак не развивались внучка же пришла и говорит мне ой бабушка что случилось а что случилось то и случилось я ей и поведала как все было пьяец небось напился и залез в чужой дом от него и воняла спиртом альс воровать чего хотел черт его знает, чего знает ч он приперся а только как шмякнулся так больше и не встал. Дашка в милицию ей позвонила. Вот и все. Конфлиа никакого не было с потерпевшим в этот день или до этого. К кромее того, что вы рассказали про его первый визит. Обвинение утверждает, что у вас с вяземским были личные неприязненные отношения. Да вот он мне уперся конфликтовать с ним еще. Не было никаких неприязней, дочка. применяли ли вы к нему какие-либо насильственные действия, о которых пишет следователь душили или топили Что ты милая меня саму хоть топи пальцем не тронулало его. Да и не смогла ежели б захотела Он вон здоровый какой А я куда? я старая, я больной человек, у меня ноги больные не ходят. Свидетель прохоров в суду говорил, что видел как вяземский нес вас на спине мимо его дома. Что можете пояснить по этому поводу? верерись какая-то, а то мне на старости лет заняться то больше нечем как на мужиков залазить. По залу пронеслись приглушенные смешки слушателей. Максим с пониманием посмотрел на них, потом посмотрел на подсудимую рассказ, который походил на правду сильнее, чем все доказательства этого уголовного дела. здравомыслящему человеку этот больной немощный божий одуванчик никогда не покажется хладнокровной убийцей да у нее скверный характер сварливый нрав вспыльчивый темперамент но не слишком ли обычные это качество для простой деревенской бабки которая не беззосновательно не терпит алкоголизированные до невозможности окружения и которую без видимимых причин поместили на скамью подсудимых обвинив в тяжелейшем грехе Агата Никаноровна, — продолжила Корчагина, — были ли вы в ту ночь на берегу реки и видели ли Брагина Павла Игоревича? — Да как же я, дочка, в своей тележке по нашим буракам до речки-то доберусь? Да и делать мне там нечего. Не была я ни на каком берегу, и никакого Брагина в ту ночь не видела. — Спасибо. Ваша честь, у стороны защиты больше нет вопросов. Раиса Рахадимовна, глубоко вздохнув, кивнула. И передала эстафету допроса архангельскому. Кос обвинитель прошу, ваши вопросы. Агата Никоноровна начал он, посмотрев на подсудимую. Как вы можете объяснить обнаружении на вашей ночной рубашке волокон одежды вяземского? И, как мы помним, экспертиза выявила и на его одежде волокна вашей одежды. Выражение лица Хиллер стало снова грозным. С минуту она молча смотрела на Архангельского ледяными глазами, после чего с надрывом ответила «Сыщика своего спрашивайте. Не знаю, что он там с одеждой делал». «Понятно», — сказал Архангельский. «А почему ночная рубашка мокрой была до колен? Расскажете? Или это сыщик намочил, когда изымал ее у вас?» Максиму показалось, что хилер зарычала, глядя на него из-под лобья. «Юморишь, сопляк!» — агрессивно выпалила она. — Подсудимая, — вмешалась судья. — Не надо оскорблять прокурора. Ответьте на его вопрос. — Ничего я ему не отвечу, — процедила сквозь зубы хилер. — Ваше право, — сказал Максим, чувствуя, как растет напряжение в зале. — А как вы думаете, почему разыскная собака по следу прошла от трупа до берега реки и вернулась к вам? «Так кто же ее знает, эту собаку, что у нее в голове?» — ответила подсудимая. «Ее и допросите!» «Резонно», — заключил прокурор. «А вы хорошо рассмотрели человека у себя в коридоре? Сразу узнали в нем Вяземского?» «Как он посмотрел в мою сторону, когда я про милицию закричала, так сразу и поняла, что он в десяти шагах от меня копошился». «В тот момент были на нем какие-то телесные повреждения?» укусы синяки на шее ничего не знаю не было ничего а на улице когда вы обнаружили его лежащим на земле кроме вас с внучкой подходил к нему кто-то до приезда полиции и скорой помощи никто не подходил вы все это время находились рядом с ним конечно во дворе были мы видели что в заключении судмедэкспертов на трупе отмечены след укуса и гематомы в области шеи если он пришел к вам без этих повреждений и вы видели что до прибытия полиции никто к нему не подходил значит эти повреждения нанесли ему вы я ж тебя сколько раз уже говорила что не трогала я его кто же тогда ему их нанес кто по вашему его укусил или об этом тоже собаку надо спрашивать не знаю я хиллер отвернулась в сторону и замолчала ну хорошо сказал архангельский Другой вопрос к вам, Агата Неконоровна. Вы вот в платочке, в судебное заседание, всегда пребываете. Он все время на вас? — Все время в платке, — непонимающе буркнула Хиллер. — И дома тоже в платке бываете? — И дома в платке, — еще сильнее нахмурила она брови. — Как проснусь, накидываю, так до самого сна в нем и хожу. — А где оставляете на ночь, когда спать ложитесь? — Тьфу! На спинке кровати! — Ложусь, вешаю, просыпаюсь, надеваю сразу. Мерзну я без него. Старая я. — А что? При чем тут платок-то? — Да простое любопытство, не переживайте, — ответил Архангельский и затем обратился к судья. — Ваша честь, я бы хотел на минутку вернуться к протоколу осмотра места происшествия и дополнительно его исследовать. — Пожалуйста, — Раиса Архадимовна указала рукой на дело. — Пристав, передайте прокурору первый том. спасибо сказал архангельский и отлистал материалы до нужной странницы ваша честь я прошу обратить внимание на фото таблицу протокола осмотра проведенного с участием хиллер на фото во дворе дом владения следователь понятые эксперты и вот тут агата никаноровна в коляске без платочка выдерживая паузу максим поднялся с места взял дело и поднес его к с суде указывая карандашом на фотоснимок агата никаноровна продолжил он возвращаясь на свое место почему без платочка были такая даже же припперся нервно выпрыла хиллер я в сумматохе не успела накинуть прицепился к этому платку то если я правильно вас понял отвечая на вопросы защитника вы говорили что суматоха началась в коридоре где вы неожиданно наткнулись на вяземского а до этого вы проснулись как обычно спокойно поднялись с кровати и перебрались в коляску, после чего направились в кухню. А платочек вот у изголовья, как вы сказали, на спинке кровати. «Да не одела и не одела! Не помню я! Забыла!» «Или просто в платке неудобно по потолку ползать», — подумал про себя Максим. В этот же момент в зале на потолке заморгали лампы. От перебоев напряжения освещение сначала резко потускнело, а затем отключилась вовсе в слабом уличном свете падающим из окон сквозь свинцовые грозовые тучи по залу пошел испуганный гол взволнованных слушателей над пустырем за администрацией ярко посверкали молнии тут же прогремела серия раскатов грома в моргнувших вспышках максим с неподдельным ужасом заметил что кресло подсудиме пустое В сумерках зала он испытал волну промчавшегося по всему телу страха от мысли, что Хиллер может быть где-то совсем рядом. Эти мгновения в состоянии тревожного ожидания и боязни неизвестного лишали рассудка. Секунду спустя свет в лампах снова загорелся. Максим резко бросил взгляд в сторону стола защиты. Обвиняемая была на месте и враждебно смотрела на него. О очевидновидно, никто кроме него не заметил этого эффекта галлюцинации. Шум в зале прекратился, и Максим в который раз услышал в голове громкий стук своего сердца. Продолжаайте обвинитель скомандовал судья. Да, ваша честь, сказал архангельский, но его голос пропал. Открывая рот как рыба, он не мог выдавить из себя ни слова. Сидя на месте он глубоко дышал, смотрел на стол прямо перед собой и не мог вспомнить о чем только что спрашивал допрашиваемую максим андреевич вопросительно посмотрела на него раиса раадимовна а да э, прошу прощения сказал он пытаясь успокоиться мы установили что в ходе осмотра места происшествия во дворе хиллер под верстаком обнаружен кухонный нож торчавший острием в полу «Он приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Я бы хотел продемонстрировать его суду сейчас». Судебный пристав вынес из подсобной комнаты черный мешок с вещественными доказательствами и положил его на пол перед столом судьи. Архангельский встал со стула, подошел к мешку и вытащил из него небольшой черный пакет с биркой. Распаковав из него нож, он взял его в руки и повернулся к хиллер. «Скажите, Агата Никаноровна, этот нож, он принадлежит вам? Для чего он использовался?» «Мой ножик на кухне был». «Кроме вас кто-то еще им пользовался?» — спросил он, заметив, что подсудимая разволновалась, увидев распакованный нож. «А как же! Внучка моя готовилась с ним!» — ответила она, взяв себя в руки. «Будьте добры, скажите, пожалуйста, эм...» ему никак не удавалось собрать мысли в кучу как он оказался на улице торчащим под столом верстакам не могли бы вы объяснить а мне почем знать этот небось и утащил с кухни в какой момент во дворе вы увидели дарью видели как она вошла в калитку где в это время находился вязземский где были вы спустилась с крыльца подобралась к нему и дашка вошла тогда же как умно было отказаться от допроса на следствии, послушать, что будет в суде, и уж потом давать показания. «Все сходится теперь». «Или так и было на самом деле», — подумал Максим. Понимая, что на отвесной скале обвинения становится все меньше выступов, за которые можно цепляться, а защита уже приближалась к вершине правосудия, он решил сбросить тягостное снаряжение процессуальных ограничений и попробовал карабкаться с тем, что есть. «Зачем вы попросили внучку вытащить нож из стола верстака?» — спросил он подсудимую, выйдя в центр зала. Хиллер открыла было рот, чтобы ответить, но замерла, как восковая фигура. Корчагина, подумав, что ослышалась, в непонимание повернула голову на подсудимую, потом на судью. Раиса Архадимовна надела очки, выпучила глаза на архангельского в ходе этой немой мизан сцены в кармане максима завибрировал сотовый доставь его и посмотрев на экран он увидел входящее сообщение о войлова сожгли все как ты сказал в ту же секунду хиллер с раскрытым ртом схватилась за сердце и стала задыхаться удерживая нож за рукоятку максим подошел к своему столу не отводя взгляда от подсудимой зачем дарья вытащила нож из верстака и воткнула его в пол повысив голос громко спросил архангельский и бросив вытянутую руку с ножом вниз воткнул его острием в свой стол к всеобщей неожиданности хиллер хватая ртом воздух вдруг встала со своего кресла от чего она словно пушечным выстрелом отлетела назад и с грохотом врезалась в стену за что вы утопили вяземского крикнул максим все присутствующие в зале в недоумении устремили взгляды на агату никаноровну которая задыхаясь схватила себя обеими руками за горло и обрушилась на пол без чувств